Осталась последняя надежда арал тюбе гора возвышающаяся посреди озера Алакуль. Шаг за шагом обследует ученый орал Тюбе, но так и не находит следов вулканизма. Тем самым Семёнов опровергает ошибочную теорию гумбольта. В конце сентября Семёнов появляется в семипалатинске. сам он называл свое короткое путешествие, научной рекогностировкой северо-западной окраины Центральной Нагорной Азии. Но результаты ее оказались значительными. Он проследил Кюнгэй-Ала-Тоа на 150 километров, Кирскэй-Ала-Тоа на 260 километров, обследовал заилийский алатау связанный, как он выяснил, с другими хребтами Тяньшаня, и образующая его передовую цепь, открыл огромную ледниковую область в верховьях Сырджаза и Тяньшанские Сырты. Установил, что питание реки Чу не связано с озером Исык-Куль. Напротив, как он доказал иногда, во время особо высокого половодья, часть воды реки Чу через короткий проток Куты-Малды изливается в Исык-Куль. Привел бесспорные доказательства отсутствия вулканизма в Средней Азии. Первый установил высотные природные пояса Тяньшаня и высоту снеговой линии хребтов. Впервые исследовал местность в истоках Нарына, Текеса и Сыриджаза, то есть рек, принадлежащих трем из четырех крупнейших речных систем Центральной Азии – Сырдарьи, Или и Тарима. подметил характернейшую особенность Тяньшане – расчленение на параллельные цепи и образование продольных, широтных, очень длинных долин. Наконец, Семёнов дал первое четкое деление северных цепей Тяньшане, основанное на их орографических и геологических особенностях. Так что ни один из более поздних путешественников XIX века проходивших по тем же районам, не смог добавить к его данным ничего существенно нового. Но третьего путешествия во внутреннюю Азию он так и не смог совершить. Политическое положение России осложнилось в отношениях с европейскими странами, в частности, с Англией, у которой в Азии были свои интересы и которая делала все возможное чтобы помешать России в ее продвижении в те страны, куда и она стремилась распространить сферу влияния. Петра Петровича по рекомендации адмирала Литке единодушно избирают вице-председателем географического общества. Не жалея ни сил, ни времени, Семенов поддерживает молодых исследователей, готовых, как и сам он в свое время, отправиться на край света ради новых открытий. С его помощью организованы экспедиции выдающихся русских исследователей Пржевальского, Потанина, Козлова, Роборовского, Велиханова, Мушкетова, Обручева. Петр Петрович разрабатывал маршруты экспедиций, участвовал в их снаряжении, в составлении программы полевых научных работ. Свыше 40 лет, с 1873 по 1914 год, Семенов воздавлял русское географическое общество. Он много работает, пишет капитальные труды, собирает уникальную коллекцию крылых который разрешает пользоваться многим энтомологам, трудится на посту президента русского энтомологического общества. пишет этюды по истории нидерландской живописи. Давно и глубоко изучает и собирает он работы голландских мастеров и делает все, чтобы прославить науку России и познать ее необъятную землю. Тридцать лет мечтал он совершить первую перепись населения России и в 1897 году сумел добиться и этого. В год, когда исполнилось 50 лет со дня его первого путешествия на Тянь-Шань, вышел царский указ, в котором объявлялось, что отныне и навсегда к имени Петра Петровича Семенова присоединяется титул Тянь-Шанского. Семенов передал в ремитаж несколько сот картин голландских мастеров и несколько тысяч гравюр, Несмотря на то, что заграничные музеи предлагали ему сказочные деньги, да только напрасно. Вспоминая о славных трудах и подвигах русских путешественников и исследователей, Петр Петрович с гордостью говорил, наша слава есть слава русской земли.